Правда, неделю тому назад попробовал было рыцарь ударить мечом кого-то из прохожих, но неожиданно рука его, судорожно сжатая живыми пальцами перчатки, опустилась, и тяжелый меч со звоном упал на землю. Хотел рыцарь сбросить с руки докучную перчатку, да вспомнил вовремя, что даст она ему победу, и удержался. Другой раз хотел рыцарь направить своего коня на окружавшую его толпу людей, и снова до боли сжали его руку живые пальцы перчатки, и он не мог двинуть ими для управления конем. С этой самой минуты понял рыцарь, что идти наперекор живой перчатки бесполезно, что она, эта перчатка, удерживает его от самых жестоких поступков. И перестал он извлекать меч из ножен для гибели неповинных людей. И люди не боялись теперь выходить из домов на улицы в то время, когда проезжал по ним свирепый рыцарь. Они без страха появлялись теперь на его пути и славили рыцаря за его победы над врагами. Снова разгорелась война. Уже давно дальний сосед короля, властелин богатой страны, прельщал взоры рыцаря. И он говорил своему королю, гляди, твой дальний сосед богаче тебя. И хотя ты поклялся ему вечной дружбе и мире, но если ты победишь его и присвоишь себе его владение, ты станешь самым могучим и богатым в мире королем. Король послушался слов своего любимца. Прав, рыцарь, думал король. Завоюю страну моего соседа и разбогатею от его богатства. И приказал трубить новый поход. Сошлись два войска на поле брани. Дружины рыцаря встретились с дружинами дальнего короля. Рыцарь был вполне спокоен и заранее уверен в исходе боя. Он знал, перчатка победы была на его руке. Солнце всходило и заходило снова, Месяц сиял и мерк, и снова сиял, Птицы пели, стихали и снова пели, А люди все бились и бились без конца. Долгая то была битва, Долгая и упорная, как никогда. Свирепый рыцарь стоял в стороне, Распоряжая с боем заранее Уверенный в победе своих дружин. Вдруг невиданное зрелище Поразило его взоры. Враги побеждали, а его воины ударились в бегство. Взбешенный он сам кинулся в бой и принужден был отступить. Враги окружили его со всех сторон. Не помня себя, он дал шпоры коню и погнал его с поля битвы. Прискакал в столицу рыцарь, весь обрызганный кровью, и упал к ногам короля. «Не вини меня, король!» — вскричал он. Не я, а старуха Моаб, виновница гибели твоего войска. Она обманула меня, заставив надеть на руку перчатку гибели и поражения. Вели казнить ее, король, казнить жестокую, страшную смертью, какую только можно придумать. С первыми лучами солнца весь город высыпал на площадь. В этот ранний утренний час... Решена была казнь старухи Мааб, привезен еще накануне из леса. Решено было сжечь Мааб на костре, чтобы впредь не морочило людей, не выдавала перчатку гибели за перчатку победы. Привезли на площадь Мааб, сняли с колесницы, ввели на возвышение, где лежали сложенные для костра дрова, поставили на них Мааб. и привязали веревками к столбу. Перед самым столбом стоял свирепый рыцарь и кричал со злым смехом в самое лицо Маап: Ты обманула меня, Маап! За это умрешь лютую смертью. И знак казни я дам той самую перчатку, которая мне, по твоим словам, должна была доставить победу. С этими словами он поднял руку, чтобы дать знак палачам зажигать костер, и вскрикнул в испуге. Рука не двигалась. Точно налитая свинцом, она безжизненно повисла вдоль тела. Тогда он открыл рот, желая отдать приказание начинать казнь. Но в тот же миг живая перчатка поднялась вместе с рукой и тесно, прижавшись к его рту, чуть не задушила его. Обезумев от ужаса, Рыцарь вскричал, «Спаси меня, Маб! спаси!» Маб медленно сошла с костра, без всякого усилия перервав веревки и, приблизившись к рыцарю, произнесла, «Я не солгала тебе. Живая перчатка воистину — перчатка победы. В каждом правом деле она даст тебе победу всюду и везде». И в последней неудачной битве дала бы она тебе победу, если бы ты не шел на соседнего короля с коростолюбивыми целями овладеть его богатством, а защищал своего короля, свою родину, свою честь. И тогда бы ты не потерпел поражение, сознавая себя правым и в честном деле. Знай же, что живая перчатка будет служить тебе только во всех добрых и честных делах. Ведь удержала она тебя в те минуты, когда ты хотел пролить кровь невинных людей. Дала тебе победу над самим собою. Дала победу и тогда, когда на твою страну напали злые враги. Так будет с нею и впредь. И сказав это, исчезла как тень, растаяв в воздухе Мап. Предсказание Моап сбылось. Живая перчатка помогла рыцарю во всех его правых делах, давая ему победу и удерживала его всякий раз, когда он начинал какую-либо скверную, несправедливую затею. И весь народ прославил его имя, и вместо свирепого рыцаря люди прозвали его «рыцарем правым» и «благородным».